Глава девятая «Мы знаем, что вы там!» Раздался громкий голос одного из черепов, что успели проникнуть в здание и перекрыть все входы и выходы на первом этаже, и, что вполне естественно, не могли не услышать двух спускающихся по лестнице людей. Но мы даже и не старались ступать тихо, прыгая по лестнице через одну, а то и две ступеньки. «Сразу говорю, у вас не выйдет прорваться наружу! Здание окружено!» Вы можете только сдаться. Обещаю, что оставлю вам жизнь после того, как вы расскажете все, что интересует нашего босса. Он нас за идиотов держит, недоверчиво покачал я головой. Вряд ли, но попытаться же стоило, улыбнулся Лсайрос. Готов? Да, согласно кивок. Пошли. Маг вытянул руки вперед, из кончиков пальцев сорвались тонкие струйки дыма, что по стенам, потолку и полу, змейками потекли к своим целям. Что это? Выскакивая в коридор, спросил я. «Одно противное и очень болезненное заклинание. Всех не зацепит, но увеличит наш шанс добраться до котельной без...» «Мать вашу!» — выругался Лсайрос, резко остановившись и прильнув к стене. Прямо за красивой двустворчатой дверью, разделяющей коридор на две части, нас ждала рукотворная баррикада из мебели, стульев и прочих подручных средств. Как оказалось, черепа времени даром не теряли. Слабо представляя, что от нас ждать, их предводитель решил не мелочиться, посчитав угрозу достаточно опасной, и задействовал все доступные средства для ее замедления и уничтожения. где у нас там котельная?» — поинтересовался я, присоединившись к магу и пытаясь высмотреть возможную опасность в щелях баррикады. В углу коридора справа дверь в техническое помещение. Неприметная такая, без табличек и опознавательных знаков. «А мы сейчас, считай, в центре крыла». Огорченно пожевав губами, произнес я. «Ага». «Может её взорвать?» — предложил я, имея в виду баррикаду. «Если нас зацепят, щиты могут не выдержать, ведь контролировать заклинания с лестницы я не смогу. Тогда поджечь, и ты наколдуешь, чтобы мы не задохнулись». «Нет, дым распространится по зданию, попадет в вентиляцию и задохнётся персонал отеля или его жильцы. Тебе это надо? Лишний грех на душу брать». «Не скажу, что это сильно попортит мою карму, но ты все прав», — отвернулся я, посмотрев другой конец коридора, упирающегося в широкое окно, прикрытое плотными шторами. «Черепа явно ждут, что мы ломанемся в это самое окно, и тут они нас и возьмут, еще тёпленькими. Или, скорее, просто расстреляют, ослепив фарами автомобиля». Боковое зрение внезапно уловило резкое движение. Я напрягся, но то оказался маг, что направился как раз в противоположную сторону от баррикады, прямо к окну. «Ты рехнулся?» — удивился я его поступку. А, впрочем, я поспешил с оценкой его действий. Мак миновал лестницу и остановился у двери с табличкой 10Б. До окна оставалось еще метров пятьдесят. Постучал, прислушался. Махнул мне рукой и, чуть отойдя назад, силой ударил ногой. Раз, второй. А на третьей та не выдержала и, вырвав петли с мясом, рухнула на пол уже внутри номера. И... Догнав Лсайреса, заглянул я внутрь. Темно и практически ничего не видно. «Если я правильно помню план здания, то за дальней стеной ванной комнаты находится технический коридор, ведущий в нужное нам помещение», — ответил маг. «Вот эту стену мы и взорвем. Она точно не крепче несущих, так как возводилась во время переоборудования завода в отель». «Тогда действуй, а я пока тут постою», — Произнес я, прикинув расстояние до коридора и решив, что в случае чего осколки меня не достанут. «Тебя прикрою, как и договаривались». «Лучше внутри», — не согласился Сайрос. «Не-не», — торопливо покачал я головой. «А вдруг они решат внезапно напасть и прямо сейчас обходят нас по второму этажу? В общем, давай, поторопись». Недоуменно пожав плечами, Архимаг скрылся внутри комнаты. «Ну а я активировал облако Дагора, названное так в честь его создателя, какого-то там заумного вампира-алхимика». И зеленоватая дымка, просачиваясь сквозь поры моей кожи, начала медленно заполнять все свободное пространство вокруг номера, не только насыщая воздух ядом, но и затрудняя видимость. Да, достанется, конечно, всем, но теперь черепа сюда точно не полезут. Но ну, если только в противогазах и теплов... Мое злорадство прервал звон бьющегося стекла в конце коридора и катящейся прямо к моим ногам боевая граната. Видел я однажды такие, в музее современных вооруженных сил Карнила. Да, в отличие от Лсайроса, черепа церемониться с гражданскими не собирались. Вот же су! Ругнувшись, прямо с места ныряю почти буквально в номер, мысленно считая до пяти, это если они таймер не удержали при активации, и ползком-ползком подальше от коридора. Раздается взрыв, а я не успеваю спрятаться и просто закрываю голову руками. Осколки и все, что снесло взрывной волной, мгновенно увязают в магическом щите и, естественно, тот не выдерживает. «Проклятие!» — простонал я, чувствуя, как острая и резкая боль пронзает спину и ноги. А секундой позже, кажется, справа от меня раздается еще один взрыв, уже не такой разрушительный, и следом яростная брань архимага. Создав опасное заклинание, Лосайрос, видимо, уже собравшийся покинуть ванную комнату, попал прямо меж двух огней. И выбор был вполне очевиден. Услышав первый взрыв и понимая, что важна каждая доля секунды, он остался на месте, направив всю доступную ему ману на усиление собственной защиты. «Эй, Дар, ты там хоть живой?» — выкрикнул маг. «Вроде живой!» Торопливо мазюкая руны усиления регенерации своей собственной кровью, кое сейчас хватило бы и на десяток заклинаний, хрипло отозвался я, чувствуя, как пузырится на губах солоноватая слюна. На пол шлёпнулся густой комок крови, а в груди послышались булькающие звуки. «Но не факт, что надолго». Рука начала слабеть, а перед глазами все поплыло. «Помоги!» Из последних сил позвал я Лсайроса, понимая, что сознание вот-вот покидает меня. И в конце концов покинуло. А вот возвращаться обратно совершенно не спешило, не желая иметь ничего общего с этим жалким и хрупким телом. Доживай «Да живай же!» Пытался пробиться до меня чей-то настойчивый голос, что почему-то бесил чуть ли не до скрипа в зубах. Оживай, грёбаная отрыжка хаоса и бездны!» «Кто-то?» «Хотя почему кто-то?» «Лосайрос, кто же еще, «Залепил мне пощёчину, но я лишь самым краешком своего сознания отметил то, как дёрнулось от удара бесчувственное тело». «Что же ты такой невезучий?» Понимая, что все его действия бесполезны, обреченно простонал он. «Прокляли тебя, что ли?» «Ну ладно», — многообещающий откровенно злобно процедил некогда всемогущий архимаг. «Что там еще Мэй рассказывала про оказание первой медицинской помощи пострадавшим в аварии?» «Бах! Тело пронзает разряд тока, а в глубине моего разума загорается сверхновая звезда». «О, сработало!» — радостно воскликнул Сайрос. «Сердце забилось!» «Дар!» Еще одна пощечина, и теперь я почувствовал ее во всей красе, ведь ощущение собственного тела начало возвращаться. Ну, удар! Все, ты жив, хватит притворяться! Кажется, маг замахнулся снова, а я. Я же рефлекторно подставил руку под удар. Сознание уже получило почти полный контроль над телом, и вбитые в него инстинкты сработали сами по себе. Больно же, простонал я, чуть приоткрыв глаза. Наконец-то! Довольно улыбнулся Лсайрос и, недолго думая, начал меня поднимать на ноги. Нет бы дал время в себя прийти. «Ты меня так больше не пугай. Я даже дойти не успел, как ты сознание потерял. А как я испугался, когда у тебя еще и сердце остановилось! И главное, заклинание, то не сработало. Пожаловался он, помогая мне опереться на свое плечо. «Раны затянулись, а ты не дышишь». Хорошо вспомнил, что мне Мэй рассказывал о таких случаях. «И надо же, сработало!» «А что со мной было-то?» Стараясь не дышать за в воздухе пылью, хрипло поинтересовался я. Осколками задело. огорченно ответил тот. Очень сильно задело. Ступни словно через мясорубку пропустили. А на спине были десятки глубоких ран, часть вообще сквозные. И к тому два или три ребра пробили и печень. Началось внутреннее крово. Все я понял. Аккуратный кивок, так, чтобы сознание вновь не улетело за пределы тела, затем оглянулся. Куда ты меня тащишь? Так все туда же, котельный. Валить отсюда надо. Точно. Тяжелый глубокий вздох, грудь обожгло изнутри, словно огнем. Видимо, легкие еще не регенерировали полностью. А черепа? Пока не лезут. Видимо, пытаются разобраться в причинах второго взрыва. Странно. Долго они? Мак непонимающе на меня посмотрел, и я задумчиво уточнил. «Сколько я был без сознания?» «Спрашивал не просто так, ведь мне показалось, что отсутствовала я целую вечность». «Да вроде минут десять», — пожав плечами, ответил Сайрос. «Я ж не засекал». «Угу, значит и правда показалось». «Оружие. Только сейчас я понял, что мои руки пусты». «У меня, у меня», — похлопал он себя по поясу. «Ты на нем лежал, так что не пропали даром твои эксперименты». И меня это успокоило, но не по названной им причине. Сейчас маг выжат досуха, как и мана, на ближайшие пару километров вокруг нас, и в ближайшее время ждать от него чего-то сверхъестественного не стоит. Впрочем, и от меня тоже, слишком уж много крови я потерял. И этот вот самый пистолет сейчас, считай, единственное, что поможет нам отбиться от преследования. Ведь как только черепа попадут в эту часть коридора, то быстро поймут, что мы живы. «Стрелять умеешь?» Задумчиво промычал Маг. По твоим воспоминаниям вроде помню, как это делается, так что можно сказать, умею. И все же в его голосе прокралось сомнение. Нет уж, лучше тогда верни его мне. Покачал я головой. Тебе? Да ты еле ходишь. Помогая мне переступить через пролом в стене, возмутился тот. Я же не ногами стрелять буду. Вытянув вперед правую руку, я кивком указал Магу на лишь слегка дрожащую кисть. «Ладно. Понимая, что спорить бесполезно, и я все равно настаю на своем, согласился Элсайрос. «Теперь, видимо, мне тебя прикрывать придется. да «Да-да, не смотри на меня так. Я понял, что ты о нас обоих беспокоишься. И мана маной но магию крови-то я не забыл». И прежде, чем далеко за нашими спинами раздался приглушенный стук подошв, мы успели миновать и технический коридор, и пару заброшенных помещений, находясь теперь уже буквально в шаге от котельной. «Черепа!» Лосайрос озвучил наши общие мысли, хотя это и так было понятно. Кто же еще полезет сюда вслед за нами? «Идти сам сможешь?» «Думаю, да». Отпустив плечо мага, попробовал я сделать пару шагов. И вроде получилось, равновесие удержал. Так что, достав пистолет, я прислонился к стене справа от дверного проема. «Попытаемся дать им отпор прямо здесь, или сначала доберемся до конвейерной линии?» «Второе». «Ну дай мне минуту, я все равно оставлю им сюрприз!» И, встав с другой стороны, он завершил, как оказалось, заранее подготовленный рунический круг парой причудливых символов и перенес зависшую в воздухе светящуюся структуру на поверхность пола. Вспышка, и в бетоне проступила еле заметная вязь заклинания, что застыло в ожидании неосторожной жертвы. «В темноте такую ловушку так сразу и не заметишь. Это им не мины или растяжки. Это магия!» «Ни разу таких рун не видел», — задумчиво прошептал я, так и не узнав ни один из используемых Лосайросом символов рунического колдовства. «И не увидишь», — так и услышал меня маг. «В учебниках вампиров о них не писали. Это высший круг». «А где писали?» — тут же последовал вполне очевидный вопрос. «В личных дневниках глав первых кланов и их приближенных». М «Да, все-таки мне нужно было более внимательно слушать Хай Артура». Огорченно вздохнул я. «Ха, Кажется, Лосайросу показалось знакомым это имя. И слышал он его уж точно не от меня. Ведь далеко не обо всем рассказывал я ему и тому мужику из лаборатории Сканорской. Потом отмахнулся я. Короткая пробежка по очередному, в этот раз узкому коридору, и открыв проржавевшую металлическую дверь, мы, наконец, оказались в котельной. Огромное помещение, больше похожее на лабиринт из переплетающихся между собой трупы силовых линий и отчасти пустующих стеллажей, скрепленных друг с другом массивными пластинами крепежей. А еще сплошные ряды из десятков огромных газовых котлов, турбин и электрогенераторов, способных запитать не то что все это здание, но и как минимум пару соседних. «И где вход в этот грёбаный подземный тоннель?» Ошалело, покрутив головой, спросил Ямага. «Должен быть где-то там». Уверенно указал Сайрос на дальний конец помещения. «Тогда, может, ты и дорогу туда знаешь?» С трудом понимая, где тут вообще можно пройти, уточнил я. Но архимаг отвечать не стал и, нагнувшись, протиснулся между опускающейся вниз к ближайшему котлу трубой и тянущимися по полу толстенным электрокабелем. Отставать от мага я, естественно, не собирался, и тут же полез следом, в точности повторяя его движение. А то тут не то, что я, даже гном заблудится. Если, конечно, когда-нибудь сюда попадет. Но вот, пробравшись через паутину техногенного лабиринта, Лсайрос обошел стоящий на пути стеллаж с инструментом и чуть ли не руками начал ощупывать оштукатуренную стену, простукивая ту захваченным по пути молотком. Когда он отступил на пару метров в сторону, под потолком внезапно раздался глухой звук, словно за штукатуркой была пустота. Нашел! И он закрутил головой в поисках чего-нибудь потяжелее. «И не взорвешь же!» Разочарованно пробурчал я. Тут мы точно взлетим на воздух, если заденем хоть один из котлов. Все бы тебе взорвать! Одного раза не хватило?» Отозвался маг, направившись к последнему стеллажу, заваленному различным инструментом. «Хватило. Но нужно поспешить. Они скоро дойдут до котел». Меня перебил раздавшийся вдали предсмертный крик одного из черепов и вторящий ему стон. «Я так понял, в ловушку Лсайреса попали минимум двое преследователей». И теперь дальше они будут продвигаться с явной опаской вляпаться в еще какую-нибудь гадость. Считай, уже дошли. Тогда не мешай. Лосай свернулся обратно, с легкостью удерживая в одной руке тяжелую кувалду, а в другой монтировку в облупившейся красной краске. Монтировку он прислонил к стене и поудобнее перехватив кувалду, теперь уже двумя руками размахнулся. Удар. Во все стороны полетела цементная крошка. Еще один... На пол рухнул здоровенный кусок штукатурки, обнажив кривую кирпичную кладку. «Так и будешь смотреть?» Во время паузы сердито посмотрел на меня Алсайрос. «Лучше за спиной последил бы». И он был прав. Несмотря на громкий гул в том конце котельной, все равно отчетливо слышались, ну, очень злобные голоса черепов, желающих отомстить за своих соратников. «Ну что ж, надеюсь, я не зря старался». Сняв пистолет с предохранителя, я спрятался за пустой бочкой, стоящей рядом со стеллажом. И если меня они не заметят до момента, пока я не открою огонь, то вот мага увидят сразу. Его силуэт так и маячит на фоне серой стены. Что ж, придется начать действовать раньше, чем они. Пока черепа искали нас по всем углам котельной, я все же рискнул создать еще одно заклинание, так хорошо показавший себя поцелуй мрака, на этот раз отправив его в свободный поиск. «Станет одним бандитом меньше, и уже хорошо. Пусть боятся лезть на рожон». «Я ведь не особо рассчитывал на то, что у нас получится долго играть в прятки. Как только они услышат грохот, уж точно не относящийся к работе котлов или генераторов, найти нас будет несложно». «Ага, ну вот они». Я периодически выглядывал из своего укрытия и сразу заметил двух парней, направляющихся в нашу сторону. «Не знаю, на звук ли или чуйку у кого из них сработало». «Я тебе точно говорю, это не рабочие», — послышался голос одного из парней. Все равно надо доложить. Может, они вообще уже свалили отсюда. Анкер же нашел главный вход в котельную, и ребята сейчас проверяют коридор». «Ну, доложи, а я пока посмотрю, что там за странный грохот». Значит, все всё-таки услышали Лосайроса», — понял я из разговора. Затем слегка приподнялся над бочкой, оперся локтями на крышку и, прикрыв один глаз, прицелился. «Главное — не промазать». Я медленно надавил на спусковой крючок и... Звук выстрела легко перекрыл стоящий в котельный гул, раскатистым эхом разносясь по всему помещению. Идущий в нашу сторону парень резко остановился, словно уткнувшись в невидимую стену, и спустя секунду замертво рухнул на пол. Хотя я точно видел, что попал не в сердце, а сантиметров на пять правее и выше, почти в плечо. Все же стрелял я, но очень давно. Да и вообще, с меткостью у меня беда. И только потом обратил внимание на затухающие руны, что совсем недавно нанес на корпус пистолета. Значит, сработало. Накладываемое на совершенно любые снаряды вампирское заклинание «Стрела тьмы», более похожее на проклятие, как ему и положено, убило свою цель мгновенно. Вот только создавалось оно, что интересно, для охоты на животных, ради целостности их шкуры и алхимических ингредиентов, а никак не для охоты на людей вообще разумных. Любой маломальский простенький амулет какого-нибудь деревенского ведуна с легкостью защищал от проклятий, сглазов и прочих несложных воздействий на ауру. И как хорошо, что мы сейчас в Карнеле, единственный нормальный маг среди миллиардного населения — это Лсайрос. Выстрелить второй раз я не успел. Напарник, почившего этот мир черепа, сразу же спрятался за электрогенератором и теперь панически вызывал помощь. «Лсайрос!» — не оборачиваясь, позвал я мага. «Ты скоро?» Стрелять по генератору смысла не было. Я все же накладывал заклинания для убийства живых существ, а не на увеличение пробивной силы. Да и тот могло легко замкнуть, а пожар нам сейчас ни к чему. Еще пять минут!» Не оборачиваясь, отозвался тот. Докладки уже добрался, которые они тут проход заложили. Сейчас выламываю кирпичи ломиком. Поторопись, сейчас здесь будет жарко!» «Да понял уже!» Тут только глухую выстрел бы не услышал. «Марк! Эй, Марк! Ты живой?» не рискуя высовываться из укрытия, позвал своего напарника, спрятавшийся за генератором, парень. «Сука!» — злобно процедил он, поняв, что тот, если и не труп, то точно серьезно ранен. «Слышишь, Марк, ты лично за это ответишь!» А это, я так понимаю, уже мне. «Я тебя, тварь, своими руками придушу!» «Ну иди, придуши!» — крикнул я в ответ. «Я здесь сижу, никуда не ухожу!» «Пошёл нахер! Чмо!» «Банк! Банк!» Одна за другой просвистели над моей головой две пули. Парень, видимо, стрелял вслепую, но направил оружие верно. Тоже понимал, что ему светят, стоит только попасть в оборудование котельной. «Чмонк!» А теперь походу прицелился, вогнав пулю прямо в бочку. И слава богам, что-то оказалось залитым маслом под завязку. Вон как оно с радостью-то в новое отверстие. Я отвечать не стал. «Попаду не туда, и все мы радостно взлетим на воздух». «Олсайрос, он тебя не задел?» Посмотрел я в сторону притихшего мага. «Нет». Тот выломал довольно большой кусок кладки и, нагнувшись, оттаскивал его в сторону. «Но я уже почти. Скоро мы свалим отсюда». И правда, в ободранной до кирпичи стене зияла небольшая дыра, куда вполне может пролезть ребенок, но пока еще не взрослый. Благо, строители заложили проем в один слой, а не два или три, как положено. «Андре, ты где?» Откуда-то справа, недалеко от спрятавшегося за генератором парня, раздался чей-то громкий голос. «Здесь я, Анкер, здесь!» — откликнулся тот. «Эти м***ки напротив меня засели, и, кажется, они убили Марка, твари! Не дай им уйти!» — приказал Анкер. «А им некуда, там тупик!» — злорадно выкрикнул Андре. «Отлично!» Черепа приближались. Периодически кто-то из них нещадно матерился, цепляясь одеждой за выступы и углы разнообразного оборудования котельной. Слышались щелчки затворов. И ничуть не скрываемое обсуждение тактики захвата двух муков, ну, то бишь нас. «Окружают», — заметил я, довольно быстро уловив суть их разговоров. «Хватит меня нервировать», — недовольно процедил Сайрос. «Лучше иди сюда, твоя помощь нужна». Держа оружие прямо перед собой и не выпуская из виду проем между бочкой и стеллажом, я спиной отступил к архимагу. «Да убери ты этот ствол!» Лсайрис точно нервничал. «И хватайся здесь!» Указал маг на кладку ниже пролома в центре. «Я сейчас со стороны поддену!» С силой вогнал он монтировку в одну из трещин. Тени! Маг навалился на монтировку. «Давай! Давай!» И в тот момент, когда кусок кладки не выдержал и наконец-то с треском вывалился наружу, раздалась короткая автоматная очередь.